Глава одиннадцатая «Ты всерьез вот так вот думал, Шерес, что я буду сиднем сидеть в Нарве?» «Никто из нас, — Шерес обвел взглядом всех членов военного совета, собравшихся в самой большой комнате главного здания замка, даже и не предполагал такого. Просто рассчитывали...» Но «Ну, на что ты рассчитывал, понятно, — усмехнулся герцог-соправитель, — перебив командира своих гвардейцев и знаком приказал ему помолчать только бросить наров в бесхозным сам понимаешь мы не можем а распределению сил и средств между двумя частями армии которым предстояло совершить своего рода акт возмездия чтобы тот добрым соседям хорошо запомнился и надолго отбил у них охоту приходить в венор с плохими намерениями посвятили почти половину дня «Мы тогда, пожалуй, пойдем», — риторически спросил Чек, поднимаясь со своего места. «Раз уж выходим завтра, то распоряжусь, чтобы начинали сворачивать лагерь». По согласному кивку Олега поднялись остальные командиры полков и отдельных инженерных батальонов вместе со своим толстым шефом. «Ассер». «А тебя я попрошу остаться», — немного перефразировал известную цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны, Олег. Что ты имел в виду, когда говорил, что кавалеристы не егеря?» Распределение завершилось тем, что в королевство Линерия под командованием генерала Чека отправлялись в поход второй кавалерийский полк и четыре пехотных. Генералу Торму, кроме кавалеристов Рекрета, оставались три пехотных полка. Обе части армии получили себе по инженерному батальону и по два отряда ниндзя. В крепости для ее обороны оставались два батальона гвардии и для реализации планов под руководством самого соправителя егерский полк Асера Дениза. Я имел в виду лишь то, что и Чеку, и Торму предстоит действовать на вражеской территории – — пожал плечами Асер, вновь усаживаясь на стул. «Местность мы там знаем плохо. Еще меньше сведений о том, где у них какие силы сейчас расположены. Одних только ниндзя для разведки не хватит. А кавалеристы...» — полковник небрежным жестом выразил свое отношение к способностям бойцов кавалерийских полков служить глазами армии. Олег встал и прошелся по комнате, разминая немного затекшую шею. «Согласен», – сказал Олег. «Только никто от кавалеристов, одетых в довольно тяжелые латные доспехи, и не потребует выполнения егерских функций». Я об этом и не говорил, потому что уверен, генералы и без меня это понимают. Но легкая экипировка кавалерийских рот, пехотных полков – и особенно кавалерийских взводов, пехотных батальонов, вполне позволяет им вести разведку и выполнять на марше функции боевого охранения. Не обучены твоим приемчикам? Вот и научатся». Асер покачал головой, показывая, что не очень-то он согласен с аргументами герцога, но спорить не будет. «Им надо было в форте хотя бы потренироваться», — все же высказался он. «А чем тебе там непосредственно у врага тренировка не нравится?» Олег с улыбкой посмотрел на полковника. «Как раз в условиях, максимально приближенных к боевым, и получится. Ты не забывай, что все боеспособные части, что королевство, что княжество, сейчас у нас в гостях пытаются добить армию Ревила или хотя бы выдавить ее на восточный берег Ирмения. Что там осталось у них? Городские стражи и ополчения?» «Дружины владетелей?» «Нет, я понимаю, что в королевстве и в княжестве найдутся и боевые полки. Вот пусть на них и повышают свое мастерство. А мы тогда чем займемся?» Задал вопрос Асер, который явно интересовал его больше других. «Тут один раз останется. Двух его батальонов при полутора десятках его гвардейских магов вполне хватит, чтобы защитить крепость, даже если сюда явится вся армия маршала Айленга» а кавалерийских взводов его батальонов хватит, чтобы контролировать всю местность в округе. Что же касается тебя, то рассчитываю, что Асер Денис станет не менее прославленным, чем Денис Давыдов. Кто это такой, я тебе потом как-нибудь расскажу, если будет настроение». Первым лагерь покинули полки Чека, с ними отъезжала и Гортензия. «Сам будь осторожен», — вернула ему пожелание Магиня. «Ты, конечно, величайший маг и боец, но, боюсь, что вовсе не совсем неуязвимый. А в последнее время, вижу, ты стал слишком самоуверенным. Я очень привязалась к тебе, Олег. Я даже не хочу думать о том, что могу тебя потерять. Да и все мы, я имею в виду». Она махнула рукой и, прижавшись к нему, поцеловала в щеку. «Правда, Олег!» — поддержал жену его старый и самый первый соратник. «Ты бы этот того!» И Чек, по примеру своей жены, не став договаривать фразы, тоже его обнял. Олег понимал, что его друзья правы. Он и сам об этом ни один раз думал, но пока серьезные угрозы при тех мерах безопасности, которые он все же предпринимал, для себя не видел». Он больше переживал за своих соратников и избавиться от этого беспокойства до конца не мог, хотя, как он и говорил Денизу, считал поставленную им задачу достаточно простой и выполнимой. Чек и Торм не должны были отправляться штурмовать столицы. Он вообще запретил им ввязываться в кровопролитные штурмы и длительные осады. Его армия должна была нанести максимально возможный имущественный ущерб при минимально возможной затрате сил. Он даже в шутку хотел назвать эту операцию десантом прапорщиков, но решил не перебарщивать. Обе армии должны были через две декады соединиться возле ленирийского пограничного городка Шетил, пройдя огнем и мечом, по тем поселениям и городкам, которые не смогут организовать достойный отпор. Вряд ли противникам удастся за две декады собрать достаточно сил, чтобы всерьез попытаться дать бой любой из частей Олеговой армии. А возвращаться из похода его генералы будут уже объединившись и представляя собой силу достаточно грозную, чтобы не опасаться возможного преследования». «Там их не меньше трех сотен, сильно напуганы, много детей, нас не видели». Девушка-ниндзя из десятка Нирмы, оставшегося при нем, доложила об обнаружении в лесу очередной группы вольнопоселенцев, скрывающихся от рыскающих по западному винору фуражиров армии маршала Ойлинга. За те три дня, что Олег и егерский полк Дениза покинули Наров, они уже уничтожили два отряда линерийцев и один руанцев численностью до полусотни человек в каждом. С некоторой злостью Олег думал о том, что расправляться с такими отрядами могли бы и сами местные владетели, хотя бы те из них, что имеют сильные дружины. Но владетели предпочитали, закрывшись в своих замках, и, забрав туда все ценное имущество, включая своих крепостных, сервов и рабов, не злить и не провоцировать на штурмы объединенную армию. В чем-то Олег их мог понять. Наверное, есть общий для всех миров, даже магических, принцип, что своя рубашка ближе к телу. Но не предпринимать вовсе никаких действий, кроме как сторожить свое имущество, когда армия твоего короля продолжает вести упорные бои, по мнению Олега, было сродни трусости. Хотя судить в этом вопросе категорически он тоже не хотел. Помнил из истории родного мира, что даже в годы Великой Отечественной войны партизанское движение было не само по себе, а организовывалось и снабжалось из центра, а руководилась одним из главных управлений НКВД СССР, которым командовал всем известный Павел Судоплатов. Не только король Лекс, но и другие монархи об организации диверсионной работы во вражеском тылу даже не задумывались, поэтому предъявлять какие-либо претензии к своим благородным подданным Олег считал некорректным. Там кто из вооруженных мужиков есть среди них? спросил Олег. «Да почти все вооружены», — ответила девушка. «Только оружие все старое, а доспехи только кожаные. Один там, правда, ходит в чем-то вроде террасы, Наверное, староста ихний». «Пойдем посмотрим, что за люди», — решил Олег и поднялся со ствола поваленного дерева, где ожидал приезда Асера. «Оставайся здесь», — скомандовал он Нирме. «Дождешься полковника, сообщишь ему, что скоро буду». Нирма изобразила какую-то пантомиму, но спорить с герцогом-соправителем не решилась, вспомнив вчерашнюю взбучку, полученную от него за то, что девочка уже берега попутала. Благодаря одному из подарков сущности Олег умел становиться в лесу практически невидимым и неслышным, и без заклинания скрыт. Ниндзя, которым он, не жалея, передавал эти свои навыки, хоть и многому научились, но его высот достигнуть не смогли. Поэтому, когда он со своей сопровождающей достигли лагеря вольнопоселенцев, он поймал на себе ее взгляд полный восхищения, восторга и даже экстаза. Нерадостная картина, осмотрев лагерь, вынес он вердикт. В отличие от крепостных или сервов, которые могли рассчитывать на то, что хозяин их укроет за стенами своего замка, вольные поселенцы должны были решать вопрос своей защиты сами, раз уж король о них не смог позаботиться. Поселения не были совсем уж беззащитными. Даже самое небольшое из них, как правило, имело укрепление из рва и деревянной стены или ограды. Но все эти защитные сооружения были хороши, если приходилось отбиваться от банд-разбойников или от немногочисленной дружины недружелюбного соседа-владителя. От регулярной армии такие сооружения не могли защитить никак. Вот и оставался у вольно-поселенцев один путь – прятаться там, где меньше всего шансов их найти». Лагерь, до которого Олег и ниндзя дошли меньше, чем за полторы склянки, располагался прямо среди деревьев, вблизи поляны довольно приличных размеров, на которой жевали пожухлую зимнюю траву два быка и около десятка коров. Поселенцы как-то умудрились озаботиться и сеном для своего скота. На дальнем от Олега краю поляны виднелись два стога сена. Если у сфорцевских владетелей и поселенцев главным – их мясным богатством были многочисленные стада свиней, питавшихся падалкой шишек винорских сосен, то на западном берегу Ирмения основой мясного животноводства был крупный рогатый скот, пасущийся на обширных лугах. Короткая безснежная зима и продолжительная теплая погода были очень благоприятны не столько для мясного производства, сколько для молочного. Сыры из западного винора ценились далеко за его пределами. Вот только в такие вот времена, когда сюда приходила война, укрывать свои стада местным жителям было крайне сложно. В лес-то загнать скотину можно, только вот прокормить проблемно. Да и тяжелее скрывать следы. Олег уже достаточно насмотрелся не только на сожженные деревни и поселения, Не только на убитых, замученных людей, но и на многочисленные останки быков и коров, которых завоеватели, если не могли или не хотели угонять, просто убивали. Лагерь вольно поселенцев представлял собой вырытые в беспорядке землянки для людей, навесы для немногочисленных лошадей, загоны для овец и несколько птичников из кое-как скрепленных веток. Вид у людей был крайне изможденным и грустным. Что было, в общем-то, неудивительным Только дети чувствовали себя получше и носились между землянками, словно их беда не касалась Охраной своего лагеря поселенцы озаботились, выставив наблюдателей Но те сторожили так неумело, что никакого труда пройти мимо них не испытал бы и обычный егерь Олег же с девушкой сделали это еще легче, практически не прилагая усилий Увидев возникших перед ними словно ниоткуда двух человек в кожаных доспехах странного вида, без знаков различия и принадлежности к какой-либо армии, староста, бородатый пожилой мужик в потертой керасе, от неожиданности отступил назад и, оступившись, упал на задницу. Видимо, удар задницей по земле усилил его мыслительные способности, и он сообразил, что... В таком виде вряд ли придут к нему в лагерь линерийцы или руанцы». «Свои?» — пролепетал он. «Свои в такую погоду дома сидят, телевизор смотрят», — сурово сказал ему Олег. «Ты чего, Борода, так плохо службу у себя организовал?» Беседа со старостой и его помощниками много времени не заняла. Выслушивать их жалобы на разорение и гибель поселения и сетования на дальнейшую судьбу у Олега не было никакого желания. Все это он прекрасно знал и без их откровений. Помогать этим людям непосредственно здесь и сейчас он не собирался. Положение вольно поселенцев, конечно, было не из легких, но конкретной опасности не было – А то, что у них в скором времени могут возникнуть проблемы с продовольствием, так кому сейчас легко? Главное, что Олег для себя уяснил и для чего он, собственно говоря, и встречался лично с такими людьми, заключалось в том, что в этом мире и в эту эпоху рассчитывать на какие-то формы партизанского движения не приходилось. Так что зря он пообещал Денизу сделать из него Дениса Давыдова. Даже свободные поселенцы максимум, на что были способны, это защита своих домов. А дела королевства их касались только в той степени, в которой это сказывалось на их личном благополучии. Они подчинялись династии виноров, потому что однажды те захватили эти земли. Если у винора эти земли отберет кто-то другой, значит будут подчиняться ему. Главное для них сохранить свои жизни и жизни своих родичей». «Ладно, с вами все ясно», — сказал он, вставая с грубой лавки в полуземлянке старосты. «Осталось пощупать за местных благородных, чем они дышат», — сказал он, сопровождающий его девушки. Ниндзя явно ничего не поняла из того, что сказал ей Олег, но кивнула. «Не будет же она противоречить своему кумиру. Раз сказал щупать благородных за вымя, значит, надо щупать». «Простите, господин, а вы Кель будете?» — осмелился спросить староста, который хоть и понял, что разговаривает с Винорским Благородным, но не понял, откуда тот свалился на их головы. «Издалече, борода, издалече!» — не стал ничего объяснять ему герцог. «Пусть головы поломают над этой загадкой». Армия маршала Ойлинга прошла от Нарова к Орежу, где Ревиллу удалось ее остановить широкой в пару десяток лиг полосой. Однако вне пределов этой полосы осталось достаточное количество городков, поселений и замков-владителей, которые не подвергались нападениям. Армия Ойлинга прошла в стороне, а немногочисленные отряды фуражиров и мародеров для них опасности не представляли. Первые дни марша егеря к таким опорным пунктам не приближались, идя по следам вражеской армии и уничтожая отдельные отряды и небольшие гарнизоны, выставленные ойлингом. «Может, нам их вешать?» – спросил Олега Денис, когда в очередной разграбленной и сожженной деревне егеря третьей роты захватили восьмерых руанских кавалеристов. «Зачем? Ты кого-то устрашить здесь хочешь?» Или преподать урок, — равнодушно ответил ему соправитель. Вселять радость и надежду тоже некому. Или разбежались, или сами вон висят, или лежат порубленные. Он кивнул в сторону того, что осталось от деревни и от тех ее жителей, что не успели сбежать. Впрочем, если у тебя веревок лишних много и охота возиться, то, пожалуйста, вешай. Асер недолго раздумывал над словами своего герцога и приказал захваченных руанцев переколоть ты обратил внимание что ищут их отряды олег показал на шесть подвод с сеном которые до этого сопровождались захваченным разъездом руанцев полковник только сейчас обратил внимание на небольшой обоз управляемый рабами возничими. сена недоуменно ответил он вот именно согласился олег сена Причем, заметь, это уже не первый отряд, который его доставляет. Значит, в еде армия Ойлинга не нуждается, а вот в фураже для своих лошадей и корме для скота – да. Поэтому уточни сейчас задачу своим егерям. Если будут находить где-нибудь фураж, до которого еще не дотянулись наши гости, пусть организует сход с ротой его изъятие в необходимом нам количестве. А то, что не требуется, уничтожают – К вечеру на пути их следования предстал большой замок Рорби, как его назвал захваченный ниндзя местный пасечник, не успевший укрыться за стенами замка и рассчитывавший на то, что в лесных дебрях его не отыщут. Линерийцы с руанцами его действительно не нашли, а вот от ниндзя просто так не спрячешься. Судя по обломкам лестниц возле замковых стен, Рорби все же пытались взять, но, получив отпор, тратить время и силы не стали, торопясь навстречу Ревиллу. «Граф Рирорби отсутствует в замке. Он, с частью своей дружины, сейчас в армии Арта Ревилла, доложил капитан Егерей, ездивший в качестве парламентера в замок. «В замке сейчас только графиня со своими маленькими детьми. Ничего о соправителе, говорит, не знает и знать не желает, пока муж не вернется». Ворота для вас или для кого другого открывать отказывается. Вот дрень какая, усмехнулся Олег.